Глава 29. Длинна ноги. Эзуми злился на себя. Если бы он не поддался уговорам Рету, то Длинна ноги остались бы с семьёй Грыхи, и всё сейчас было бы хорошо, наверное. На противоположной стороне реки несколько мужчин вытолкнули на заячий небольшой плот, который закачался у берега. И выйдя на чистую воду, погрузили в неё небольшую сеть. Эзуми позарадовал. Заречный длинноногие проведут на реке весь день и вернуться на свою стоянку ни с чем. Так же вчера это было с охотниками его семьи. Стоянка, которая расположена на противоположном, восточном берегу реки. Уже несколько дней, как рыба куда-то пропала. Сначала решили, что слишком много выловили у берега на стоянке. Но оказалось, что ниже и выше по течению её тоже нет. Вытянув сеть полную водорослей, среди которых прыгали несколько мелких ребёшек с красными плавниками, мужчины заречных длинноногих завернули за поворот реки и пропали из поля зрения. Решили бы потащаться в другом месте, на поляне стало пусто, но ненадолго. Женщины спустились к реке набрать воды в горшке, чтобы сварить в них корни осоки. Под их недобрыми взглядами Изуми почувствовал себя неуютно и вернулся на стоянку. Может, мужчины появились, которые ушли на поиски добычи на равнину, и это всё Три возвратившихся после двухдневного отсутствия охотника принесли зайца и половину птицы. Один из них свежевал для Наухова, а остальные терпеливо ждали, когда начнётся разделка туши. Мы дошли до самых гор и не встретили ни быков, ни оленей, только зайца подбили палкой, когда возвращались. Для Наухова отдайте женщинам, пусть сварят в горшке и накормят детей похлёбкой. Охотники заворчали, но всё-таки отнесли мясо женщинам. Изуми видел, как они незаметно отхватили по куску от тушки для себя, но сделал вид, что не заметил. Если рыба не вернётся в реку, то в следующий раз мужчины поделятся едой только со своими женщинами и детьми, а не со всеми. Его брат Ишунка наблюдал за сценой от начала и до конца. Надо уходить отсюда. Здесь нам не выжить. На равнине не нашли больших зверей, и мы не знаем, когда вернётся рыба в реку. Изуми вспомнил, как они сюда попали. Длина ноги плыли по тёплому морю вслед за белогорцами. С каждой стоянкой всё слабее были видны огни их ночных костров на берегу, пока однажды совсем не пропали. Рету не стал их дожидаться и исчез где-то среди извилистых бухт. Эзуме старался не показать своим людям, что не знает, как быть дальше, а просто двигался вдоль берега, надеясь найти подходящее для стоянки место, а там как-нибудь само всё наладится. На всём пути они встречали следы белогорцев, отломленное бревно от плота, остывшая зола костров, утерянные вёсла. Наконец, на реке они нашли брошенные плоты и вещи. На этом месте река окончательно сошла на сушу. Берега, поросшие лесом, равнина, растянувшаяся до видневшихся на восходе гор, где должно быть много зверья. Море в устье реки место выглядело удобным для стоянки. Странно, что рету не осталось здесь надолго, а отправился в неизвестность. Длинноногие такой ошибки не совершат. Через несколько дней от них на другую сторону реки ушли заречные длинноногие. Семья снова разделилась на две, словно и не было долгой дороги. Будто вернулись времена, когда они жили на берегах реки, впадающей в холодное море. Эзуми не смог их удержать, и где-то в глубине души он даже испытал облегчение. Меньше людей меньше и забот, как их всех прокормить? Не надо думать, кого отправить на охоту, и как правильно поделить добычу, чтобы всем досталось. Поначалу все шло хорошо. В реке водилось достаточно рыбы, чтобы ее хватило на семью. Но вот только нет ее теперь. Столь привлекательное, на первый взгляд, место стоянки оказалось гиблым. «Куда нам идти, Ашунка?» «Равнина отрезана горами от остальной земли и прижата к морю, поэтому на ней и нет больших зверей. Мы уйдем отсюда вслед за белогорцами». Пересечём горы и попадём на большую землю. Охотники находили кости убитых быков, значит, они здесь водились. Кто-то перебил их и ушёл отсюда, и это был не рету со своими мужчинами, черепа совсем белые. Окружающий сейчас семью длинноногих мир казался изуми и слишком большим и непонятным. У холодного моря всё было проще. Рыбы не уходили из реки. Темнокожие могли напасть на мужчин, которые ушли на охоту, если повстречают их. А теперь опасность все подстерегали со всех сторон, и ни к одной из них они не готовы. Нош ответственности за семью давила на него, и он не мог с этим справиться. Над костром булькал котёл с нарисованными медведями, в котором варились корни водной травы. Вокруг собрались дети, которые терпеливо ждали, пока две женщины разверят между ними варево. Изум вздохнул. Сильно похудели, а два восхода назад умер младенец, который родился у жены на этом берегу. Изумие отправил остальных женщин к реке собрать еще корней в дорогу. Пусть эта еда и не дает сытости, но все лучше, чем ничего. В дороге все пригодится. «Скажите людям на другой стороне реки, что мы уходим. Пусть решают сами. Останутся они здесь или пойдут с нами». Вечаша и Эрит сукаризны смотрели на него. Старшие охотники длинноногих и белогорцев безмолвно сидели у костра, на котором жарилась продетая через толстую палку задняя нога криворога, ожидая, пока он подсядет к ним. Андрей сел на камень с плоским верхом, пока Эрит грубым каменным ножом не отрезал для него кусок сочащегося жиром мяса. Вкусное, подгоревшая корочка, с налипшими кусочками золы и сочной мякотью. Все, как он любит. Давно такого не пробовал. Но почему они молчат? Ведь Чаша поймала направленный на него взгляд и начал говорить. Андрей видел, как старший охотник длинноногих открывает рот, выговаривает слова, но не слышал ни звука, словно внезапно заложило уши. Андрей выплёлся из шалаша, где прятался от солнца на свежий воздух. Странно, чего это он уснул посреди белого дня? Вокруг текла обычная жизнь временной стоянки, все бездельничали. Поймал маленького Эрита, который надел его летнюю обувь на кожаных шнурках и волоча её по траве, пытался с важным видом куда-то улезнуть. Явно его копирует Неужели у него такой напыщенный вид? Не нравился ему сон. Эрит свечаше и люди серьезные, чтобы просто так беспокоить его без причины. Не делали этого при жизни, а уж после смерти тем более не станут. Наверное, у длинноногих и белогорцев дела идут не очень хорошо. Андрей мотнул головой, словно отгоняя на вождение. Пожалуй, они засиделись на этой временной стоянке. Половину луны провели они на этом берегу. Правда, у столь длительной остановки была и уважительная причина. Охотники встретили большое стадо настоящих быков в дне пути от стоянки и смогли добыть полдесятка крупных животных. Разделка и переноска туш заняла много времени. А затем, соскучившиеся по мясному изобилию, люди-грхы устроили пир на несколько дней. «Бу-бу-бу-бу!» Давно не звучал звук рога М-ку. Андрей стоял рядом с ним и ждал появления остальных людей грхы. Время тянулось. Похоже, никто не торопился. Расслабились все от обилия еды. Наконец пришли. «Нам пора плыть дальше. Перенесите до завтра вещи на плоты». «Плоты готовы», — Леппо почесал свой нос. «Но только если плыть, нам не дольше пальцев двух рук. Потом придется останавливаться и перевязывать веревки». «Нам хватит десяти дней». Старшая подгоняла женщин, чтобы успеть уложить слои мяса с солью в горшки. Жалко, что выпаренной морской соли маловато. Подсушить мясо не вышло. Жарко, а подходящие прохладные пещеры в окрестностях не обнаружили. Что осталось, сварили вместе с костями и завернули в листья. В пути все пригодится. Энко положил на бревно плота вареную кость, стукнул по ней топором, очистил осколки и, наслаждаясь, шумно высосал мозг. Любимое лакомство Большеносова. Эсу половину луны сидел на берегу, а теперь мы собрались за день и плывём по морю. Энку не понимал, почему они так быстро свернули с стоянки. Андрей только хмыкнул в ответ. А сын Икв только нашёл место, где отбили те камни с острыми краями. Энку не отставал, ему явно хотелось поговорить о том, куда не так торопится. Найдёт он ещё нужные нам камни там, куда мы идём. На мусрели. Место стоянки длинноногих на реке было завалено всяким хламом. Андрей отвернулся от старшей, которая ходила с недовольным видом. Не нравилось ей, что они идут вслед за отколовшейся от них семьёй. На этом месте стояли сначала белогорцы. Я нашёл их плот, а уже затем пришли длинноногие. Энзи вертел в руке обломок вытянутого горшка, одного из тех, который использовало для хранения своих снадобий грака. Почему же ни те, ни другие не остались на этом месте? На противоположной стороне реки обнаружили ещё одну покинутую стоянку. Но это было ещё не всё. Рядом с руслом лежали кучи уже подсохшего камыша. Одной из них развершил своей палкой старый уто. Для чего длинноногим понадобился в таком кризисе камыш? Весь берег от него чистили. У них закончилась еда, варили корни лесной травы, объяснил судья-кроманьонец. Поэтому и ушли отсюда. Но в реке водится рыба. Андрей смотрел, как лесовики сбивают волокуши. Он был мрачен. Мужчины нашли неподалёку разрытую землю, заваленную камнями. Если судить по размеру ямы, в неё положили умершего ребёнка. Достатньо небольшой случайности в этом мире, чтобы семья оказалась на грани исчезновения. Рырящики сказали, что из реки ушла рыба, а в местности вокруг не оказалось крупных животных. И вот, спустя половину луны, люди бегут с этого берега в незнакомые земли. и сколько их останется по пути в выкопанных в степи ямах, заваленных камнями. «Лэпу, позови в помощь младших охотников. Пусть рубят деревья для саней, а женщины начнут грузить вещи на готовые волокуши. Мы идем по следу, который ведет на восход». Зажали. Длинноногие сами заперли себя в тупиковом рукаве незнакомого ущелья, из которого не было выхода. Иззуми выглянуло занаваленное мужчинами семьи камни. Темнокожие никуда не торопились. Заметив его, один из них завертел над головой верёвками, затем резко остановился. Над головой иззуми провис сел камень. Ловка, и стрела не надо тратить. Камней в горах много. Неудачи преследовали длинноногих и после того, как они покинули несчастливое место стоянки. Через день пути они закопали ещё одного ребёнка, а ещё через восход следующего. Дети умирают первые, когда в семье нет еды. Так было всегда. Корни водных растений закончились, а живность, казалось, навсегда покинула эту равнину. Даже длинноухие исчезли. Хорошо, горы совсем рядом. Может, там им повезёт и они наткнутся на криворогов. Кто-то здесь на заходе разжёг костры, эшунка поднял его ночью. Далеко огоньки, казалось, занимают всю равнину, только путь на восход оставался свободным. Если у каждого из костров находится по несколько человек, то людей там собралось в несколько раз больше, чем в семье длинноногих. Они не знают о нас, иначе не развели бы огонь. Но узнают завтра, когда увидят притоптанную траву. Эзуми понимал, что брат прав. Не спрятаться с виду пребывание наравне с сотни человек. Если бы не женщины и дети, то они бы уже через день скрылись в горах, а теперь остаётся надеяться только на удачу. Избавимся от шкур дешатров и мешков из кожи, так мы пойдём быстрее. Не помогло. Медленно они движутся слишком медленно для того, чтобы оторваться от преследователей. Фигуры их стали отчетливо видны уже к полудню следующего дня. Но что он мог требовать от измождённых людей? Они идут настолько быстро, насколько позволяют их силы. У них не осталось времени закопать ещё одного умершего ребёнка с длинноногих. Высохшие тельца просто оставили в траве. Что-то не даёт им двигаться быстро. Они должны бы уже догнать нас. Эшунка был прав. Темнокожие приближались медленнее, чем могли бы. Может, и с ними идут женщины и дети. Вот и ущелье, с протекающей по ней небольшой рекой. Эзуми с мужчинами замыкали отряд. Темнокожие буквально наступали на пятки, и у охотников длинноногих появилась возможность их разглядеть. «Они что-то несут в кожаных мешках!» — раздался чей-то голос. И в самом деле у каждого второго на руках тяжелый груз. Остальные держат по два копья с черными наконечниками из камня или белыми из кости. Одно копье свое, а второе принадлежит тем, кто сейчас опустил мешок на траву и смотрит на них неверящим взглядом. Понятно, почему преследователи не смогли ускориться. Колонна длина ног их втянулась в узкий каньон. Изуми почти успокоился. Если и нападут, то не смогут отбиться. Как оказалось, Радвос он преждевременно, идущие впереди остановились, а затем повернули назад. Все сгрудились на одном месте. Началось толчея. Там нет выхода. Эшун пытался перекричать крики возмущённых женщин. Камень на камень. острые края резали пальцы. Но кто обращён на это внимание, когда семье грозит опасность? Самое узкое место прохода скоро перегородила рукотворная насыпь, настолько высокая, что за ней мог стоя укрыться взрослый мужчина. Мокрый от пота Изуми прислонился к ней спиной. В упор он вспомнил, как Энзи когда-то заставил их перегородить замёрзшую реку сонями и брёвнами, и пусть под ногами у них не лёд, а твёрдый камень. Насыпь защитит их. Эой, эой! Через преграду с неожиданной силой полетели камни. Кто-то охнул от удара, пришевшись в себя, длинно ноги стали кидать их в ответ. Эзуме ждал нападения, но оно так и не состоялось, ни в этот день, ни в последующий. Их решили взять измором. В ущелье, жаясь к стене, женщины и дети, пытавшиеся спрятаться в узкой полосе тени от прямых лучей солнца. Изум идеально отпил тёплой воды из горшка, остановился на двух глотках. Ещё день и пить им станет нечего, а ведь совсем рядом в каньоне течёт река. Иногда ночью ему казалось, что слышит её журчание, но им до неё не добраться. Темнокожих уже не так много. Не видно тех, кто нёс мешки, наблюдавших за врагом мужчины длина ног заметили, что противнику меньше в числе. Попытаться вырваться из ловушки? По большому счету, другого выхода у них и нет. С каждым днем без воды и еды они становятся только слабее. Чем-то они себя выдали. Или просто не повезло. Их ждали. Стоило мужчинам перемахнуть через рукотворную насыпь, как на них обрушились гладкие камни и стрелы. «Эой! Эой!» Два тела остались лежать по ту сторону стены. Остальные вернулись и спрятались за насыпью. Ночью они перенесли погибших обратно, а утром завалили их камнями под насыпью. «Еще один день под жарким солнцем». «Вода закончилась, Эзуми. Люди лижут утром холодные камни, чтобы собрать с них капли росы. Мы должны вырваться из ущелья». Эшунка спрятался прямо под насыпью. «Здесь камни темнокожих его не достанут». Эзуми не успел ответить, что они уже пробовали, и ничего у них не вышло. За насыпью что-то произошло. Раздались крики. «Какие издает человек, которому грозит опасность?» «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу!» Эзуми улыбнулся. Никогда он так не радовался звуку рога Энку. Последудли на ноги идут темнокожие, все мужчины. Прожгли на этом месте пальцы в одной руке дней назад и ещё два. Изуми рассматривал найденные в земле давно потухшего костра обглоданные ребро криворога. Как много, оказывается, можно узнать по обгоревшей в углях кости. Сколько их А не развели много костров? Андрей стоял, опёршись о копье, размышляя о словах Энзи. Не похоже, что это охотники. В большом количестве мужчины темнокожих собирают только на загонную охоту, но на этой равнине нет дичи. Разве что решат поохотиться на длинноногих. Непонятно. Его задела тяжелогружённые волокуши, из-за которой выглянул толкавший её Ленса. Тяжело ему. Не видит ничего за нагромождёнными мешками. У них много вещей. Вот и идут так медленно, и ничего не выбросишь. Все нужно для новой зимней стоянки. Даже камни сына Иквы, которые он рассывал по всем волокушам. Что же делать? Они могут не успеть на помощь длинноногим. Пойдем на легке, а остальные догонят нас по следу. Нехорошо это. Женщинам и детям нужна защита. Энку идея не понравилась. Половина мужчин останется с ними. Андрей с завистью посмотрел на дожидающихся его иэнку у речки недалеко от входа в ущелье для легконогих младших охотников. А ведь у каждого из них, кроме короткого копья, ещё и лук со стрелами. Сам он с трудом передвигал ноги от век от долгих переходов. Упал на траву рядом с брошенным щитом, пытался отдышаться. Что-то энзи не видно. Тенн сказал: "Ждать его здесь". Эх, как ухмыляется, видя его страдания. По своему обыкновению энзи появился только когда у всех начало кончаться терпение. «Темнокожие, много, недалеко отсюда, закрыли длинноногих в ущелье». Энку сразу оживился, спустился к воде и любовно начищает топор грхом песком, радуется предстоящей драке. Все смотрят на него, ждут решения. «Доберемся до них, младшие охотники выпустят свои стрелы, а дальше ударим копьями». План был не хуже, чем мог бы предложить Рету. Все равно никто ничего другого не предложил. Хорошо устроил истимнокожие. В ущелье, на берегу реки, в тени каким-то чудом выросших на камнях деревьев. Стерегод выход из бокового каньона. Их заметили. Раздались крики. Темнокожие забегали по временной стоянке, а из каньона показались ещё мужчины со странными верёвками в руках. В щит с силой ударил камень. Рука онемела. Плохо пришлось бы, угодил он в голову, подумал Андрей. Ловко их метают. Эмку дал сигнал из рога. Нет смысла скрывать своё появление. Сердце не успело ударить из десяток раз, как младшие охотники успели выпустить по четыре стрелы. Темнокожие, кто бы ни счастливой случайностью оказался ближе к ним, попадали на землю. Те, кому повезло остаться на ногах, попятились. Не ожидали такого урона от смертоносных снарядов со светлыми наконечниками. Пришло время взрослых охотников. Держите строй. Сколько уже раз они затаптывали противника, который не мог ничего противопоставить несущейся с недоступной для темнокожих скоростью стены щитов и блестящих копий. Так случилось и на этот раз. Грхы! Эой! Эой! Андрей в прыжке метнул копьё. Попал. Древко вошло в спину пытавшегося увернуться от него темнокожего. Удар щитом. Он не любил момент столкновения. Никогда не знаешь, не наткнёшься ли случайно на выставленное копьё или нож. Пронесло. Воткнув в бок длинным ножом ещё одному, не успел убежать. Помешались свои же, которые оказались растопнее. Перекрыли ему дорогу и успели скрыться в ущелье. Гррх! Где-то впереди мелькал топор преследующего врага Энку. Сражение закончилось. Андрей бросил щит и нырнул с головой в прохладную воду реки. Стало легче, и он выбрался на берег из каньона вышли мужчины длинноногих. Поняли, что темнокожих больше нет, и остановились. Из-за их спин выскочили женщины и дети, и, не обращая внимания ни на своих мужчин, ни на валяющиеся тела темнокожих, ни на покрытых кровью людей грхы, побежали к реке и теперь жадно пили воду. Андрей стоял и смотрел, как младшие охотники бродят по месту сражения, собирая брошенное оружие. Их громко ругал Энку, потому что среди тел не нашлось его ножа, который Большоносы уронил в драке. Длинноногие, кусая губы, терпеливо ждали. Пока в больших горшках сварится мясо, найденные в вещах тенакожих. К нему подошёл Изуми, но он сделал вид, что не заметил старшего охотника длинноногих. Смотри, Эсу, что они несли. Эхека подтащил к ним тяжёлый мешок, в котором оказались зёрна каких-то злаков. Пальцы в одной рук таких нашли. Мешков было намного больше. Изуми набрал зерно в ладонь и просыпал обратно между пальцев. Положите его в горшки, где варится мясо. «Все лучше, чем есть корни речной травы», — съязвил Андрей. «Я думал, что ты умер, Эссу», — Изуми виновата посмотрел на него. Чувствует свою вину, молчит. «Вы потеряли детей. Одного мы нашли на берегу реки, а второго оставленного в траве на равнине. Еще два ребенка умерли в ущелье. Зачем ступать на долгую дорогу, если некому будет пройти ее до конца?» Злость прошла. Может, и в самом деле было нужно, чтобы длинноногие поняли, что они не находятся на берегу родного холодного моря, а в чужом и враждебном мире, где им не выжить в одиночку. Когда придут остальные люди Герхе, мы пройдём этим ущельем на другую сторону этих гор. Ему показалось, что Изуми согласился с облегчением. Зnać бы ещё что там за этими горами, где они разобьют стоянку, в стороне, куда направлялись крманионцы с мешками зерна. Одехо подбросил свежий травы к реву рогу в каменной ловушке. С удовольствием заметил, что животное на редкость упитанная. Гораздо больше в нём мяса, чем у его сородичах, которые дожидаются на горных пастбищах, пока их обнаружат охотники. Почему так, он не понимал, ведь на воле летом много травы, больше, чем животные получают в роду. Несколько закатов назад пришли мужчины из племени из Загор. которые принесли собранную женщинами Арунту. Хороший урожай в этом году. Все помещения рода с забитыми мешками, которые принесли племена Хархы. Хватит и мастерам, и на помощь племенам, если зимой охота не удастся. Арху вышла из каменной ловушки. На ровной площадке перед входом в род что-то происходило. Мужчины племен, которые принесли Арунту, собрались в огромную гудящую толпу. его заметили и раступились, и он беспрепятственно дошел до самого центра сборища, где стояли мужчины племен из-за гор. «Да что там у них?» Один из охотников передал ему большой блестящий нож. «Арунда» — это дикий предок всем знакомой пшеницы. Именно в этих краях, где находились огромные поля диких злаков, состоялся переход к земледелью. Но между временем действия Романа и этим событием еще лежат тысячелетия». Племена охотников просто собирают зерна, как и прочую растительную пищу. Прощак романьонцы – древнейшее метательное оружие и удобное. Камни везде найдешь в случае необходимости.